Глава 6. Выбросьте зубную пасту. В непрекращающейся борьбе за спасение зубов, менее всего человеку может помочь зубная паста. Если вы читали другие мои книги, то наверняка знаете об опасности, которая таит в тор. Вы также знаете, что сегодня трудно найти зубную пасту, не содержащую Тора. Зубные врачи предупреждают, что детям можно пользоваться зубной пастой только под наблюдением взрослых. Почему? Потому что она приятна на вкус, и ребенок может ее проглотить. При этом он получит ударную дозу фтора, который по своим химическим свойствам является ферментным ядом. Существует свидетельство того, что втор вызывает язвенный колит. Сегодня люди, как ни во что другое, верят в способность зубной пасты предотвращать кариес и продонтоз, заболевание десен. К сожалению, современный человек не знает, что вера в эту мнимую профилактику кариеса и парадонтоза основана на представлениях в корне противоречащих данной микробиологии, не говоря уже о конфликте с простым здравым смыслом. Но такова сила убеждения современной рекламы, что люди только и занимаются тем, что покупают зубную пасту, щетки и флосс, шелковая нить используется для прочистки щелей между зубами. Иногда к этому добавляются зубочистки. Люди настолько уверены в пользу этих предметов, что сегодня у дантистов появилась новая область применения своих профессиональных навыков – восстановление зубной эмали, стертой в результате неумеренной чистки зубов. Но ни одно из перечисленных средств ухода за зубами на самом деле не защищает ни от кариеса, ни от парадонтоза. Принято считать, что частички еды, застревая между зубами, начинают гнить и вызывают кариес или инфекционное заражение десен. Однако ни одно из этих положений не было доказано экспериментально. Более того, было доказано обратное – частички гниющей пищи не вызывают кариес. Вызывает кариес неправильная диета. Еще много лет назад доктор Уэстон Прайс, знаменитый диетолог, показал, что островные племена Тихого океана – не имеющие доступа к современной пище, не страдают ни от кариеса, ни от парадонтоза. Его наблюдения совпадают с открытиями известного полярного исследователя Вильямура Стефансона, который еще в первой половине нынешн... нынешнего столетия обнаружил, что эскимосы не страдают кариесом. Нет признаков кариеса и на зубах наших предков, найденных в Исландии. В связи со своими находками Стефансон писал, «Мы видим, что у представителей диких племен, современности и далекого прошлого встречаются гораздо более здоровые зубы, чем у директоров крупнейших зубоврачебных компаний. Эти люди нарушали абсолютно все предписания, которые нам навязывает зубоврачебная индустрия. Они никогда не чистили зубов, и тем более не ходили на ежегодный осмотр к зубному врачу. Тем не менее, состоянию их полости рта позавидовали бы многие». Стефансон обнародовал это нетривиальное суждение – 1936 году. С тех пор потребление зубной пасты значительно возросло благодаря неустанной пропаганде этого товара через средства массовой информации. Появились пасты, одобренные той или иной Ассоциацией зубных врачей, тем или иным Министерством Здравоохранения. Однако непредвзятость этих рекомендаций всегда остается под вопросом. Через несколько лет, после выступления Стефансона, известный клиницист доктор Эммануэль Либман Предположил, что зубная паста может вызывать болезнь крона, также известную как регионарный илиид. Регионарный илиид – это воспаление тонкого кишечника в той части, где он соединяется с толстым. Воспаленная область покрывается рубцами, в результате чего происходит сужение просвета кишечника. Иногда болезнь требует хирургического вмешательства. Никто не обратил на гипотезу Либмана никакого внимания. Гении часто сталкиваются с такой трудностью, поскольку в то время считалось, что желудочно-кишечный тракт млекопитающих не способен впитывать алюминий и кремний, содержащиеся в зубной пасте. Однако врачи в Лондонском университете установили в эксперименте на крысах, что кровеносные сосуды желудочно-кишечного тракта всасывают полистирол. Полистирол – совершенно нерастворимое вещество. Если оно может впитываться кровью, то, вероятно, нет других веществ – которые не могли бы попасть из кишечника в кровоток. Значит, в какой-то степени алюминий и кремний тоже могут всасываться. Кстати, нерастворимые вещества содержатся в большинстве медицинских препаратов, поэтому если вы постоянно пользуетесь лекарствами, то имеете больше шансов заболеть элеитом, чем обычный человек. В заключение ученые из Лондонского университета пишут, «Вероятно, следует уделять больше внимания нерастворимым веществам» содержащимся в зубной пасте и медикаментозных средствах, принимаемых на постоянной основе. Другая группа британских исследователей при больнице Святого Вархоломия обнаружила в месте воспаления у больных элитам отложение алюминия, титана и кремния. Интересен также тот факт, что большинство больных элитов представители среднего и высшего класса общества, то есть именно те люди, которые могут следовать указаниям зубных врачей в сказочным обещаниям телерекламы. Что делать? Первое. Выбросьте все имеющиеся у вас зубные щетки и тюбики с зубной пастой. Я понимаю, что большинство читателей не сразу решится на такой кардинальный шаг. Поэтому, если вы хотите продолжать чистить зубы, делайте это 3% раствором перекиси водорода, смешанным со столовой содой. Если же вы непременно хотите чистить зубы пастой, то не пользуйтесь пастой с фтором. Покупайте пасту с натуральными ингредиентами. Второе. Зубная щетка – Одна из самых грязных вещей вашей ванной. Если вы непременно хотите ей пользоваться, то после каждого применения промывайте в 3% растворе перекиси водорода. Третье. Как я уже сказал, соберите все, что содержит тор, в мешок и отдайте врагу. Четвертое. С утра освежайте рот полосканием 3% раствором перекиси. Такое полоскание действует гораздо дольше, чем покупное, и в отличие от последнего действительно убивает бактерии. Можно также пожевать немножко петрушки. Примечание. Ни при помощи зубной щетки, ни фосом невозможно удалить все частички пищи из полости рта. Именно поэтому я никогда не верил, что гигиена полости рта имеет прямое отношение к возникновению кариеса. Я хочу сказать следующее. Если вы не можете избавиться от страха перед пищей и считаете, что после еды зуб, зубы должны блестеть как натертый пол, то зубы после ужина 3% раствором перекиси водорода. А пища, оставшаяся во рту после завтрака и обеда, не беспокойтесь, она раньше ночи все равно гнить не начнет. Учтите, что и при таком уходе за зубами они все равно будут гнить, если вы будете потреблять много сахара, твердых насыщенных животных жиров в горячем виде и другой вредной пищи. Можно учистить рот, но очистить кровь намного сложнее. Перекись водорода и заболевания десен. Врачи, занимающиеся лечением десен, называются периодонтистами. Но пусть это громкое название вас не пугает. Они, те же зубные техники, только кормят их не зубы, а десны пациентов. Вы знаете, как они обычно говорят, зубами у вас все хорошо, а вот десны будем лечить. Однако Пол Кейс, сторонник лечения периодонтоза, перекисью уверяет, что большинство операций на деснах, только способ получить от пациента деньги. Не этим ли объясняется и нежелание периодонтистов признавать такое новое средство, как перекись водорода? Впрочем, это средство не такое уж и новое. Первое упоминание о применении перекиси водорода в зубоврачебном деле относится к 1746 году. Тогда ее рекомендовали для лечения гнойников на деснах. Один врач по этому поводу написал. Лечение перекись водорода было вполне эффективным, Но в то время его могли позволить себе только богатые. Низшим в своем обществе нечего было и думать о том, чтобы получить необходимую врачебную помощь. В то же время именно среди этих людей встречается наибольшее число тяжелых случаев периодонтоза, с тех пор ничего не изменилось. Лечение заключается во втирании в десны в смеси питьевой соды и перекиси водорода. Это не так просто сделать, как может показаться. Прежде чем приступить к непосредственному лечению, врач должен навести порядок во рту, после чего от пациента тоже потребуется определенная помощь. И Все же лечение перекисью несравнимо проще хирургического вмешательства и едва ли не менее эффективно. С этим не согласен Джеральд Креймер, периодонтист из Бостона. Вот его полные сарказма слова. Сторонники лечения периодонтозы перекисью водорода видят себя некими искателями правды – которые пытаются предупредить ничего не подозревающего обывателя о том, какие опасности постерегает его. попадя он не ровен час в руки злодеев-хирургов. Я же совершенно согласен с тем, что хирургическое лечение намного опаснее и часто менее эффективно. Такого же мнения придерживается Джерри Гарнер, гастроэнтеролог из Национального института здоровья, которому периодиантист сказал, что необходимо удалить все зубы. Тогда он обратился к доктору Кейесу, который вылечил его при помощи перекиси. С того времени прошло уже шесть лет, а Джерри Гарнер не потерял еще ни одного зуба. Случай Долорес Динаполи тоже типичный. «Два года назад я обратилась к мяснику», — говорит Долорес, «который вырезал мне четверть рта, но я все равно не поправилась. Когда другой доктор предложил сделать еще одну операцию, я уже не могла на это согласиться». После лечения с помощью H2O2 кровотечение из десен прекратилось, а очки исчезли. Доктор Пол Каммингс не просто зубной врач. Он преподавал будущим периодонтистам в Университете штата Северная Каролина. Теперь он сторонник лечения перекиси водорода и сообщает о поразительных результатах. Применение перекиси позволяет добиться улучшения состояния десен у 980 пациентов из 1000. Самое интересное – Говорит Каммингс, что с помощью перекись водорода можно добиться лучших результатов, чем при помощи хирургического вмешательства. Я применяю перекись вот уже 5 лет и могу сказать, что хирургические приемы намного мень менее эффективны. Каммингс утверждает, что нет ни одного клинического исследования, которое указывало бы на необходимость хирургического вмешательства при заболевании десен. Если у вас запах изо рта, то в этом виноват нос. Мы привыкли думать, что причиной запаха изо рта может быть обложенный язык, гнилой зуб или нарушение в пищеварительной системе. И это действительно так. Однако самую важную роль в образовании запаха быть может играют носовые ходы и носоглотка. В носовых ходах отверстия в носовой кости и под глазами могут скапливаться слизистые выделения сопли, в которых может развиваться инфекция. Если это произошло, то лучше всего лечиться перекисью водорода. Возьмите 3% раствор, вдвое разбавьте его водой и закапывайте в два раза в день по 5-10 капель в каждую ноздрю. Капли нужно резко втягивать в себя, будет немного жечь. Если это не поможет избавиться от запаха, значит дело не в носовых ходах.